Глава пятая. Как исправить проблемы с пищеварением? Сейчас все чаще диагностируются пищевые аллергии и непереносимость определенных продуктов молоко, пшеницы, шоколад, яйца, которые провоцируют в организме различные реакции от зуда в горле до опаснейшего анафилактического шока. Рост количества случаев аллергии и непереносимости каких-либо продуктов, как уже было сказано, во многом связан с нашим образом жизни и пищевыми привычками. Увеличение потребления ультраобработанных продуктов, пищевых добавок. Все эти факторы могут изменить экспрессию генов, которые унаследуют будущие поколения. Очень часто, поверьте, действительно часто, ко мне на консультацию приходят люди, страдающие кишечными расстройствами или ожирением, потратившие огромное количество денег на анализы на пищевую непереносимость. Отказавшись от целого списка продуктов, в большинстве случаев они так и не похудели и не решили свои проблемы. Великая сила рекламы. Во многих клиниках похудения и аптеках я видела плакаты с этими анализами и слоган «Мы расскажем, от каких продуктов вы толстеете». Но неужели вы думаете, что с помощью простого анализа крови можно узнать обо всем, чего вы не переносите? Говорю вам, нет. Этот анализ измеряет реакцию крови на еду. Есть панели из 200, 400 и даже 600 продуктов, сгруппированные по цветам, красные плохо переносятся, оранжевые средние переносятся, зеленые полностью переносятся. Тест измеряет антитела класса G, иммуноглобулин G, которые вырабатываются к потребляемым продуктам. Я вынужден вас расстроить. Эти анализы не предоставляют никакой значимой клинической информации, и их эффективность и достоверность не подкрепляются научными доказательствами. Определение специфических иммуноглобулин G антител указывает лишь на то, что этот продукт воздействовал на организм. Американская Академия Аллергии, Астмы и Иммунологии, изучив всю имеющуюся литературу по данному вопросу, пришла к выводу, что диагностика на основе этого анализа не обоснована с научной точки зрения и бессмысленна в клинической практике. Я надеюсь, что теперь, захотев сбросить вес или улучшить работу кишечника, вы не станете сдавать бесполезные анализы. В противном случае вы рискуете объединить свой рацион или пропустить какое-либо заболевание.